Глава 7. Давай, делай так, как я тебе показывал. Доминик сидел рядом со мной на пассажирском сиденье, а я за рулем. Последние несколько дней он посвятил мне, чтобы научить меня ездить. Я стала давить на сцепление, затем на газ. Машина тронулась, но тут нога соскользнула с педали. Я судорожно пыталась вновь ее нащупать. Еще надавила, но немного переборщила с силой. Автомобиль разогнался и едва не врезался в дерево. Я успела свернуть, убрать обе ноги с педалей, и, к большому счастью, машина заглохла. Мне кажется, Вашингтон быстрее бы научился ездить, в отличие от тебя. Однажды папа решил научить меня водить, но когда я врезалась в мусорный бак и чуть не задавила соседского кота, он почему-то передумал. Да, интересно, почему. Зато теперь я точно знаю, где находится педаль газа. Что же останется от меня, когда ты узнаешь, где находится педаль тормоза? Я вновь завела двигатель, левая нога на сцепление, правая на педали газа. Теперь мне точно нельзя было ошибаться, иначе терпение Доминика закончится. Я, конечно, всячески старалась изобразить дружелюбие, замаскировать страх и презрение невинной шуткой, смехом, но я прекрасно понимала, что эти люди в любой момент могут сменить свое настроение и вновь превратиться в тех монстров, что посещали меня в камере пыток. Мое задание слишком простое. Я должна была доехать из пункта А, которым являлось то самое дерево-гигант, в которое я чуть не врезалась, в пункт Б, дорога, что находилась примерно в двухстах метрах от нас. Доминик обычно внимательно наблюдал за тем, как я веду себя с автомобилем. Но тут я заметила, что его взор обращен в заднее стекло. По дороге, на которую мы должны были выехать, ехал черный джип. Причем ехал нарочно медленно, будто высматривая нас. Кто это? «Пока не знаю. Я не первый раз уже вижу, как этот джип проезжает мимо нашего дома. Все еще смотря на дорогу, на которой теперь остались лишь снежные следы от колес», сказал Доминик, «Может, это местные?» «Никогда не видел, чтобы местные разъезжали на таких машинах». И правда, обитатели этого городка не любили афишировать свое богатство. И все так же, как и мы, ездили на стареньких авто. Но если это не местные, то кому нужно переться в такую даль, а главное, зачем? «Ладно, на сегодня хватит. Нужно собрать совет». «Ты становишься слишком подозрительным, Доминик», — сказала Север. «Впервые я присутствовала на их так называемом совете. Он проходил в столовой. Все задумчиво сидели за огромным столом, а тусклые лучи зимнего солнца падали на пол, слегка разбавляя сгусток мрака. «Слушай, а как тут не быть подозрительным, если я вижу этот чертовый джип уже в четвертый раз?» Я вообще редко видел, чтобы кто-то так далеко забирался». «По-твоему, за нами кто-то следит?» — послышался тихий голос Миди. «Похоже на то, но это глупо», — вмешался Джеки. «Среди белого дня проезжать мимо нашего дома, зная, что мы все равно заметим. Какой в этом смысл? А смысл в том, чтобы держать нас в напряжении. Лестер как раз сейчас занимается рисковым делом. По всей видимости, кто-то знает об этом. Ладно, я сам во всем разберусь». «А может, об этом рассказать Лестеру?» — спросила я. «Ты что здесь самая умная?» «Миди, тебе давно пора смириться с тем, что она теперь с нами и имеет полное право высказывать свое мнение», — вступила за меня Север. «О, как мило! Ты уже завела подружку?» «Знаете, я никогда с этим не смирюсь. Я уверен, будь у нее сейчас пистолет в руках, она бы всех нас перестреляла». Вообще-то, у нее уже была такая возможность. На последнем испытании она могла бы всадить пулю мне, а потом Лестеру. Но она этого не сделала. Поэтому я ей доверяю и прошу тебя, оставь все эти бабские разборки за пределами комнаты. У нас есть дела поважнее. После этих слов Доминик покинул помещение, но Миди все еще не успокоилась. Лестер говорил, что мы семья. Но в семью не принято брать кого попало, особенно малолетних подстилок музыкантов. Ну все. У меня уже не было сил все это выслушивать. Я вскочила и поняла, что во мне зарождается неистовое желание разбить мой гипс об ее голову. «Ой, что такое? Заживой за дело? Ну, прости меня! Я забыла, что правда делает людям больно!» Да уж, эти мерзкие слова нанесли гораздо больше боли, нежели удар гипсом о голову. Мидия, хидно улыбнувшись, отправилась вслед за Домиником. Затем их примеру последовали Сайрос, Джеки, последняя ушла север. Вот теперь я действительно жалела, что на последнем испытании я выстрелила всего один раз. После того дня я старалась как можно реже попадаться на глаза Миди. К счастью, внушительная площадь дома позволяла мне это делать. Я не знаю, из-за чего в ней разгорелась такая ненависть ко мне. Может, она думала, что я как-то смогу занять ее место? Хотя это абсолютный бред. Я никогда не хотела стать частью их семьи. Я пленник здесь, и я навсегда им останусь. Я могла только надеяться, что до конца своих дней буду торчать на здешней кухне и гулять с Вашингтоном, пока никто не видит. Поэтому я избегала Миди, не устраивала словесные перепалки, хотя по ночам мне иногда снилось, как я перерезаю ей глотку, как она тем бедным кроликом. Эти сны меня согревали в холодные зимние ночи. Неделю спустя к нам заявился Брайс. Сначала он с ребятами о чем-то бурно беседовал в столовой, пока я кружилась на кухне, готовя обед. А затем, собираясь уезжать, он вспомнил обо мне и моем гипсе, который, по его мнению, уже пора снять. Рука болит? Иногда ноет по ночам. Придется привыкнуть. Боль всегда будет ее сопровождать. Я уже давно привыкла. Боль — это синоним к моей жизни. Брайс засмеялся, на его лице виднелось множество морщин, а на щеках образовались глубокие ямочки. Когда он улыбался, Брайс был похож на милого великана. Но когда улыбка сходила с его лица, он становился похожим на человека, который запросто может свернуть тебе шею или же расколоть твою черепушку, как скорлупу грецкого ореха. Но, пользуясь случаем, когда он все еще похож на доброго великашку, я решилась ему сказать. «Брайс, научите меня драться». «Чего?» «Я очень хочу научиться драться, ну или хоть как-то обороняться». «От кого тебе обороняться?» «От тараканов на кухне». Напрасно смеетесь. Тараканы в наше время очень опасные парни. У меня нет времени, чтобы заниматься с тобой. Я не требую много времени, хотя бы несколько минут в день. Вот теперь Брайс смотрел на меня таким серьезным взглядом, что я чувствовала, как мои кишки от страха завязались в узел. Ну хорошо, несколько минут в неделю. Хочешь получить новые переломы? Кости срастутся, а опыт останется. Прошу вас, Брайс. Хорошо, с трудом согласился он. «Тренировочным днем будет среда. Но запомни, если ты хоть раз заноешь во время занятий, я тут же прикрою лавочку. Поняла меня?» «Поняла», — радостно сказала я. Конечно, не ныть, когда с моим телом будут обращаться, как с мешком картошки, швыряя в разные стороны, будет трудно, но я обязана была вынести все это. Сложно вспомнить и посчитать все разы, когда меня избивали, когда я себя чувствовала наислабейшим человеком на земле. Ник, Тезер, Дезмонд, отец... Я устала ждать чьей-то помощи, устала бояться. Я устала быть слабой. Ночь была особенно холодная. В ванной даже пол покрылся инием. Через маленькие щелки окон сквозило так, что казалось, будто они открыты настеж. Обычно я мылась самая последняя, первая ванную посещала север, за ней Миди. К тому времени, пока я помоюсь, Все уже расходились по своим комнатам, и после я могла спокойно бродить по этажу до своей комнаты в тишине и без лишнего напряжения. Но в тот день, возвращаясь в комнату на своем пути, я встретила север. Наши комнаты разделяли три двери, а комната Миди находилась в десяти дверях от меня, так что мы с север могли называться соседками. «Спокойной ночи», — сказала я. «И тебе того же. Хотя для меня эта ночь точно не будет спокойной. Холод дикий». «Иногда кажется, что я сплю в сугробе». Мы услышали чьи-то шаги внизу, подошли к лестнице и увидели Сайроса. Он что-то говорил нам жестами. Север также с помощью рук ему ответила, а затем Сайрос направился к своей комнате. Второй этаж — царство парней. Мне такое разделение показалось очень забавным, будто мы находились в общежитии колледжа. Я редко видела, чтобы парни поднимались к нам на третий, только девушки посещали второй этаж, чтобы добраться до лестницы и спуститься на первый. Сайрос с рождения не мой? Нет. Он родился обычным ребенком. Север внезапно прервала свою речь, будто опасаясь сказать то, что я вовсе не должна знать. Но все же спустя несколько секунд нехотя продолжила. Раньше он принадлежал людям, которые называют свою стаю «красными языками». Стоя на одном месте, становилось еще холоднее. Поэтому мы решили медленно идти по коридору. «Красные языки» — странное название. У них есть такое правило. Если кто-то из их сородичей окажется предателем, они отрежут ему язык. Я испуганно заморгала и даже остановилась. Ему что, отрезали? Да. Я не знаю, что сделал Сайрос, но ему пришлось пережить это наказание. Миди притащила его ночью, он был в крови, еле живой. До сих пор не понимаю, как он выжил. А почему он остался с вами? Ведь он уже предал один раз своих людей. Сайрос сооружает бомбы, хорошо разбирается во взрывчатках. В общем, он полезен нам. Ладно, пойду спать, а то уже слишком поздно. Север, а если в вашей стае окажется предатель, как вы его накажете? Не бойся, мы ведь не звери, как красные языки. «Просто всадим пулю в голову гада, и все. Улыбнувшись на прощание, Север зашла в свою комнату. А я до сих пор стояла в шоке. Как же страшен этот мир! Как ничтожно мало стоят человеческие жизни! Сидя у себя в Бреварде, в уютном, теплом гнездышке, я даже и не догадывалась о том, что на свете есть люди, которые готовы отрезать тебе язык или пристрелить тебя за то, что ты себя ведешь не так, как им нужно. Спокойно спать после услышанного я не смогла. Трясло меня не по-детски. То ли от холода, то ли от внезапно проснувшегося страха. Снег хрустел под ногами, как маленькие хрупкие косточки. Ботинки на два размера больше болтались на моей ноге, даже несмотря на три надетых носка. Черная длинная куртка, поношенная, дряхлая, с торчащими перьями повсюду. Капюшон обрамляла что-то похожее на мех. А на правом локте красовалась дырка. Кажется, раньше эта куртка выполняла роль лежанки для бомжа. А еще она такая тяжелая, что создавалось впечатление, будто я несу чьё-то тело на своих плечах. Уши мои стонали от мороза, поэтому я позаимствовала у Джеки шапку. Выглядела я смешно и жалко, и в таком виде я отправилась на рынок. В одиночку. Это событие действительно было особенным для меня. Доминик дал мне деньги и ключи от машины, и я сама должна была доехать до рынка и благополучно вернуться. Либо я в самом деле доказала им, что могу быть самостоятельной, и они могут мне доверять, либо они просто заколебались возиться со мной. Всего у них три машины, если не считать автомобиль Лестера. Три старичка на колесах стояли в ряд. Одна машина оранжевая, другая зеленая, третья красная, на которой я училась, поэтому я и выбрала ее. Оказавшись внутри, я уже начала сомневаться в своей уверенности. Как только я завела двигатель, почувствовала, как мой живот ноет, а колени потрясываются. Так, соберись, Глория. Тысячи твоих сверстников уже вовсю гоняют, а ты все чего-то боишься. Я включила радио, чтобы немного расслабиться, но как только тронулась и выехала на дорогу, я поняла, что песни меня только отвлекают. Я должна была полностью сконцентрироваться на дороге. Вроде бы все просто. Одна дорога, пара поворотов, никаких светофоров, пешеходов, только деревья молчаливо стояли по бокам, даже встречных автомобилей не было. Спустя 20 минут я добралась до рынка. Была суббота, и людей полно. Остановившись, я с легкостью выдохнула. Я даже немного была горда за себя. Не припомню, чтобы раньше мне удавалось сделать что-то хорошо самой с первого раза вылезла из машины и последовала маршрутом, который мне показала север. Сначала я заглянула в мясную лавку. Линч после нашей последней встречи очень хорошо запомнил меня в лицо, поэтому в этот раз он вёл себя гораздо скромнее, услужливее. Мне это очень понравилось. Никогда еще при мне так не плясали. Я купила несколько килограммов мяса, отнесла в машину и далее направилась в овощной магазин. И снова меня радушно встретили. Даже покупатели расступались. Уступали очередь. Я сначала растерялась, и эти люди смотрели на меня такими глазищами, словно точно были уверены в том, что у меня в кармане спрятан нож, и я в любую секунду могу его достать и перерезать тут всех. Наверное, я выглядела действительно устрашающе, тем более я спрятала волосы под шапкой, и моя тату на бледной коже сразу всем бросалась в глаза. Все же я быстро вошла в роль опасной бандитки. Люди боялись меня. А страх посторонних казался потрясающим зельем. Он давал добротную порцию энергии и уверенности. Эх, вот бы так было всегда. Следующим пунктом являлся магазин бытовой химии. Нужно было купить несколько пачек стирального порошка, мыло, чистящие средства. Напоследок я забежала в магазин сладостей и купила пару пирогов с вишней и медом. А еще моя ненасытная девичья душа требовала несколько плиток шоколада, поэтому я потратила последние деньги на четыре шоколадки. Багажник полностью загружен, несколько пакетов пришлось положить на заднее сиденье. Окрылённая я села за руль. Теперь в салоне я вела себя так, будто вожу уже несколько лет. Повернула ключ, и машина не завелась. Ну ладно, с кем не бывает. Попробовала снова, безрезультатно. Машина лишь издала жалобный визг и тут же заглохла. «Ну что же ты?» Завела в третий, в четвертый. Все впустую. Это вывело меня и себя. «Ну, конечно. Все же я хронически неудачник». «Надо же!» Возомнила о себе, что я крутая, что у меня отныне все будет получаться. «Что, не заводится?» У дверцы стоял мужчина в сером костюме, черные кудрявые волосы забраны в хвост, глаза черные, как смола. «Нет, ни в какую». Разочарованно сказала я. Наверное, аккумулятор барахлит из-за мороза. И что же делать? Включите зажигание и дальний свет на несколько секунд. Я следовала его указаниям. Руки дрожали, пальцы окоченели. А теперь попробуйте завести. Повернула ключ, и машина наконец-то завелась. Моему счастью не было предела. Спасибо. Вы мой спаситель. Не за что. Удачи. Интересно, что бы я делала, если бы этот добрый человек не подошел ко мне? Я обернулась, посмотрела в заднее стекло. Мой случайный помощник направился к своему автомобилю — черному джипу. Возможно, это совпадение, но этот джип был очень похож на тот, за которым следил Доминик. Во всяком случае, даже если это он и есть, Доминик ошибался на его счет. Не было в этом человеке ничего подозрительного. Обычный мужик средних лет в дорогом костюме. В этих краях много частных особняков, как мне рассказала Север. Они, конечно, находились в приличном расстоянии от этого рынка и тем более от нашего дома, но все же я полагала, что этот мужчина являлся владельцем одного из тех дорогих домов. Ладно, пора возвращаться. Я тронулась и решила вновь включить радио, и на этот раз оно мне уже не мешало. Всего несколько недель назад я лежала на кафельном полу, залитом кровью, рвотой и моими слезами, А теперь я сидела за рулем и ехала по прекрасным местам. Меня окружали пушистые снежные поляны, высоченные деревья, окутанные серебристой изморозью. Радио пело, я ему подпевала и чувствовала себя счастливой. Этот скромный глоток свободы, такой сладкий, хотелось насладиться им еще и еще. Я могла с легкостью развернуться и уехать в обратном направлении, Денег не осталось, но я была уверена, что смогу найти какой-нибудь заброшенный домик. Еды мне хватит на несколько недель, а дальше видно будет. Я снова утешала себя наивными надеждами, но суровая правда вновь напомнила о себе. Как бы мне ни хотелось быть свободной, я все равно никогда не развернусь. Договор с Лестером тяжелой цепью обвивал мое горло. Эта цепь держала меня. Не давала лишний раз пошевелиться и напоминала о себе жутким позвякиванием внутри моего сознания. Привкус свободы, казавшийся несколько мгновений назад таким приятным, сладким, вдруг стал горьким. Утро выдалось суетливым, после долгого отсутствия к нам приехал Лестер. Все сразу скопились в столовой, а я, как обычно, торчала на кухне, заваривая кофе. Вашингтон все это время сидел у кухонной двери, надеясь, что я дам ему что-нибудь вкусненькое. «Держи, Вашингтон». Кусок вишневого пирога мигом исчез с моей руки. «Как же это могло произойти, Лестер?» — услышала я возмущенный крик Джеки. Случилось что-то неладное. Не зря Лестер чуть ли не с рассветом к нам приехал, а лицо Брайса стало еще более суровым и серым, чем прежде. Я слышала еще множество голосов. Каждый хотел высказать свое негодование, и все это делали громко, и одновременно ничего не удавалось разобрать. Я взяла поднос с чашечками кофе и пошла в столовую. Ферджис позаботился о том, чтобы никто не догадался, куда он направлялся, — разочарованно сказал Лестер. Он знал, как действовать в подобной ситуации. Я доверял ему, как самому себе. «Чёрт!» — вскочил Доминик. «Я чувствовал, что что-то произойдет. Просто с задницей чувствовал!» «Доминик, приземли свою сверхчувствительную задницу и успокойся!» «Кто-то убил наших людей, взял оружие на 300 тысяч долларов, и ты приказываешь мне успокоиться?» «Доминик», — громкий голос Брайса мигом усмирил младшего брата. Я привидением ходила по залу, разносила кофе и быстро вернулась к выходу. Никто на меня внимания не обращал. Я стояла в дверном проходе и продолжала их слушать, надеясь, что меня и дальше не будут замечать. «В живых никого не осталось?» — спросила Север. «Нет», — с еще большим отчаянием, — ответил Лестер. «Они убили всех. И зачистили свидетелей. Нет ни единого человека, кто знает, что произошло этой ночью. А кто еще знал об операции?» — вмешалась Миди. «Только наши», — ответил Брайс. «Это и печалит. Значит, среди нас есть предатель», — заключил Лестер. «Да, ситуация скверная. Мы потеряли не только кучу денег. ферджис мы с Брайсом его очень хорошо знали». Он был военным, служил в нескольких точках и обзавелся полезными связями. Он был надежным человеком и очень нужным. «Лестер, мы долго будем сидеть здесь и горевать?» «Надо что-то делать!» — вновь завопил Доминик. «Я чувствовал, я знал!» «И еще этот проклятый джип!» «Господи, я ведь так никому и не рассказала, что...» «Я видела!» «Вот же черт! Я что, это вслух сказала?» Все с недоумением таращились на меня, а я стояла и растерянно глядела на них. Вчера я была крутой девчонкой, а теперь готова сквозь землю провалиться. Но деваться уже некуда. — Тот черный джип. Я его видела. — Ты уверена? — спросил Доминик. — Да. А про себя ответила — нет. Вчера я была уверена, что это тот джип, но сегодня вдруг я ошибаюсь. Но зачем я вообще начала говорить? — Присядь, Глория, — сказал Лестер. Я села. Стул казался холодным, будто сделан изо льда. Вчера, когда я была на рынке, я увидела тот самый черный джип, который мы с Домиником заметили у нашего дома. Доминик, о каком джипе идет речь? Неужели он ничего не рассказал Лестеру? Несколько дней подряд около нас кружил джип. Голос его уже не такой громкий и уверенный, каким был несколькими минутами ранее. А почему ты мне об этом сразу не рассказал? Лестер вскочил и руками оперся о стол. Все, кроме Брайса, испуганно дернулись. Доминик сейчас выглядел еще более виноватым. Я хотел сам во всем разобраться. — Разобрался? Я ведь предлагала обо всем доложить Лестеру, но над моими словами лишь посмеялись. — Да что вы привязались к этому джипу, — сказала Север. — Может, он вообще не причастен к делу? Я тоже так думаю, снова вмешалась я. Водитель не был похож на бандита. Он выглядел довольно солидным, такой в сером костюме. — В сером костюме? — резко задал вопрос Брайс. — Да, это я точно помнила. Он был в сером костюме. Конечно, странный наряд для такой суровой зимы, но почему-то вчера меня это не смутило. — Сальвадор, — сказал Лестер. Все понимали, о чем идет речь. — Все, кроме меня. — А с чего Сальвадору связываться с нами? — тоненьким голоском спросила Миди. Там одни чокнутые престарелые мужики. Они одержимы роскошью и богатством и никогда не будут пачкать кровью свои выглаженные серые костюмы, которые носят в любую погоду. Ключевая фраза. Они одержимы роскошью и богатством. У них оружие на 300 тысяч. Они могут его перепродать и выручить еще больше денег. Конечно, сделали они это не в одиночку. Кто-то им помог, но во главе всего стоит Алистер Лемон. Сделав небольшую паузу, чтобы перевести дыхание, Лестер продолжил. «Значит, получается, вы все знали о том, что за нами следят, и ничего мне не сказали об этом. Вы понимаете, что если бы не ваше молчание, мы могли бы все исправить? Длинные пряди угольных волос пали на его гневное лицо, заросшее густой щетиной. Но почему они меня не послушались? Почему? А если это люди не из Сальвадора?» «Вы ведь не собираетесь так сразу развязывать войну?» — спросила Север. «Они уже начали войну», — сурово констатировал Брайс. «А что, если это всего лишь наши догадки? У них в союзниках буйволы, если вам отшибла память». «Я не собираюсь развязывать войну». «Пока», — спокойно ответил Лестер. «Я пошлю нашего человека к ним, чтобы тот все разузнал». «Я буду этим человеком», — гордо сказал Доминик. «Я сумею расколоть этих уродов. Ты же меня знаешь, Лестер». Да, я знаю тебя. И еще каждая собака знает тебя. Только глухой и слепой не имеет понятия о братьях Дерси. К Сальвадору так легко не пробиться. Они чужаков не любят. Поэтому нужно послать того, кто еще мало известен Темным улицам. Мое лицо окатило жаром, словно кто-то плеснул в меня горячий кофе. Вы меня имеете в виду? робко спросила я. Нет, Вашингтона, огрызнулась Миди. Но я даже не представляю, как. Это не просьба, Глория. Ты ведь помнишь про наш договор. И всем нам известно, как ты хорошо ладишь с главарями банд. О да, теперь я чувствовала, как цепь еще туже и больнее обвивает мою шею. Я сглотнула ком, и перед моими глазами предстал Дезмонд вайдлер Он улыбался, а на его руках виднелась кровь. «Миди, что ты знаешь об Баллистере Лемоне?» Коротконогий, уродливый старикашка с мерзкими усиками. Обожает шлюх. Кстати, теперь я понимаю, почему ты к нему посылаешь именно Глорию. Ну, раз ты все понимаешь, значит, ты и поможешь ей в осуществлении нашего плана. Что? Физиономия Миди скривилась. Ее эта новость обрадовала так же сильно, как и меня. И это не просьба, Миди. А теперь слушайте меня, Сайрос, Джеки, Север и Доминик. С этого дня вы будете жить в темных улицах. Вы обязаны найти всех, кто причастен к убийству Ферджиса и его людей. Вы должны найти их и убить. А мы с Брайсом займемся поисками предателя. Брайс послушно кивнул, все еще сохраняя угрюмое выражение лица. Наступили темные времена, ребята. Мрак с темных улиц добрался и до нас.